Глава 33. Папу вызвал из палаты Андрей Степанович, шепнул на ухо что-то, и они оба скрылись с озабоченными лицами. А индюк из российского посольства поджал губы и взглянул на Рафа поверх моего плеча, что с его ростом было совсем нетрудно. «Рафаэль Маркович, вы в порядке, слава богу. Тут мне доложили, что звонила ваша жена, Гарсия Гомес, что просила помощи, сказала, что вы без денег. А потом, представьте, без всяких экивоков устроила возмутительный телефонный дебош, Грозила скандалом на высшем уровне. Я уж решил, что это чья-то дурная шутка. Отчего ж приехали? Спросил Сухаров, Проверить, кто здесь такой шутник выискался. Ага, за свой зад испугался, подумала я коварно. Но индюк продолжил, одернув тонкий пиджак из почти глянцевого голубого льна. Ведь мы все знаем, что вы отошли от дел. А ваша жена, Наталья Николаевна, трагически покинула этот мир. И без того бледное лицо Рафа мгновенно стало неживым, превратилось в маску. Мое сердце сжалось. Ему поправляться надо после ранения, а не в депрессию впадать. Он только что улыбался так хорошо. И надь, пожалуйста. На лице теперь выражение тоже. Прежнее, застывшее. От которого не по себе. мне вскипел гнев. Посольский индюк собирается мне все труды по возвращению Рафа к жизни испортить. Внезапным флэшбэком пролетело в голове все до моего похищения. И оно показалось лично сконструированным, а охота на меня всех на свете инсценированной. Пусть это и не так, конечно, было, но запросто в небесную канцелярию я отправляла. С этого же все и началось, с моего отчаянного желания, чтобы Раф захотел жить. Да, доставшийся квест в подарок дорого нам обошелся. Но ведь, кажется, почти получилось. Если б не дурацкая пуля, никто бы не узнал в Рафе этим утром, Того отрешенного от мира, кудлатого почти бомжа в грязной куртке. Он столько смог. Он спас меня, он... У меня перехватило дыхание. Да, я фальшивая жена, но, черт, Рафта то настоящий? И какого ляда делать ему больно? причем так косолапо. Плевать я хотела на все эти их этикеты и кодексы. Не позволю. Я сощурила зло глаза и сжала кулаки, чувствуя, что воздух в моих ноздрях превращается в пар. «Выйдите!» Прошипела на индюка я, стараясь не орать, чтобы не разволновать Рафа еще сильнее. Пошла в наступление на костюмного толстокожего мужчину, будто маленький, но очень опасный носорог. Уткнула руки в боки. Больному после операции нужен покой. Раз уж вы со своим посольством помогать отказались, не мешайте выздоравливать ему самому. Но я должен высказаться. Я приехал, потратил свое время. Ух ты, какая отца! Чем бы перешибить этого гада? Вешалкой. «Рафаэль только что пришел в себя после операции. Часы приема окончены. Уходите!» — угрожающе прорычала я. «Кто вы? Что вы себе позволяете?» Возмущенно затряс подбородком индюк, но сделал таки шаг назад. «Я на государственной службе. Я дипломат первого ранга. А я сырки произвожу», — рявкнул я, выходя из себя. «И могу в творожной массе утопить при желании. И упаковать. Красиво». Я воткнула палец в грудь индюку. У вас три секунды. Да как вы... Да кто вы? Кто это, Рафаэль Маркович? Раф вдруг неприязненно, но с достоинством сказал. Это моя жена. Подойди сюда, Люба. И протянул ко мне руку. И у вас устаревшая информация по поводу моего статуса, Петр Сергеевич. Обновите базы данных. Хотя, впрочем, это вне вашего уровня доступа. Я подошла все еще кипя. Вешалка так и просилась в мою руку, как копье викингу. А индюк не успокоился. Наоборот. Смерил небрежным взглядом мою запыленную, всклокоченную после пробежек по Гранд Базару одежду, вряд ли причесанную шевелюру и съехавший на плечи платок, про который я как-то совсем забыла, и буркнул. Не узнаю вас, Рафаэль Маркович. После такой сдержанной, понимающей все тонкости политесса Натальи Николаевны вдруг... Это особо? Да она, если хотите знать, обозвала первого секретаря, Картыгина, Чурбаном и... Удаком, когда тот сказал, что будет невозможно помочь в случае отсутствия страховки. Это, знаете ли, еще о помощи таким образом просить уму непостижимо. Мне было плевать, что индюк оскорбил меня. Но то, что он донимает поучениями человека после операции, я снести не могла. Я уже открыла была рот, но Раф вдруг рассмеялся. А ведь он удак и есть. Как и вы со своим мнением, Петр Сергеевич. И оскорблять мою жену я никому не позволю. Радуйтесь, что я встать не могу. «Пойдите вон!» Посольский индюк покраснел до багрянца, вытаращился, пыхнул, как самовар под сапогом и рванул из палаты. Надеюсь, навстречу к апоплексическому удару. А мне снова показалось, что у нас с Рафом все по-настоящему. Даже штамп в паспорте. Как он произнес эти слова? «Моя жена!» Мне аж мурашки по коже пробежали. Раф не выпустил мои руки, потянул к себе. «Хороший мой, еле живой!» Половина туловища перевязана, а заступается. Я подняла глаза от руки, сжимающие мои пальцы. От бинтов выше. «Прости, я неприличная», — пробормотала я, смущаясь, и в миг превратилась из фурии в школьницу. Наши глаза встретились. Я утонула в его глубоких, внезапно совсем больших, может быть, из-за бледности или кругов под глазами, карих радужках, блестящих, живых. И он улыбнулся. «А мне понравилось. Спасибо тебе, кнопочка». «За что?» — удивилась я. «За все. В его голосе появилась мягкость. «За то, что ты чуть не покусала этого напыщенного петуха и дала повод назвать его тем, кем он является. Мне всегда хотелось, да не приходилось, к слову. А тут все так удачно сложилось. Мой бывший начальник, между прочим». «Индюк он и есть индюк», — ответила я, млея от его похвалы. Не знала, что среди дипломатов встречаются такие бестактные кретины. «О, да!» — выразительно потянул Раф и подмигнул заговорщически. «Ты даже не представляешь!» — я улыбнулась. «Теперь представляю». Поправила светло-зеленую простынь, съехавшую ему почти на бедра. «Я думаю, тебе надо поспать». «А ты?» «А я рядом». «Хорошо». Раф прикрыл глаза, но так и не выпустил моей руки. Скоро его дыхание стало мирным, спокойным. Я тихонько села на стул рядом. Его кисть расслабилась, и он освободил мою ладонь. Как хотелось поцеловать его осторожно. Но ведь разбужу. Я снова сделала то, что могла сделать. Помолилась. Боже, спасибо тебе, что слышишь мои просьбы. Сделай, пожалуйста, так, чтобы Рафаэль быстро поправился. Ты же знаешь, что он самый лучший. Не надо ему больше страданий, ладно? Очень тебя прошу. «С него правда хватит!» Я смотрела, как вздымается дыханием грудь моего любимого, и очень хотела, чтобы Бог ответил «да». А я поговорила с ним, с Богом. Но, наверное, слишком много желающих, и потому окошечко приема закрыто. Мы шепчем свои молитвы в дырочке, как в банковской кассе, замазанной белой краской, и не знаем, слышит ли нас кто-нибудь там, за стеклом, а все равно просим. Но иногда так хочется разгадать высшие тайны, Ведь есть во всем какой-то скрытый смысл. И каждый шаг лишь часть большого пазла, который нам не увидеть. Нам хорошо каждому в своей кучке, особенно если желания совпадают с реальностью. Что-то щелкает, и твой личный кусочек пазла соединяется с картинкой. И мы счастливы. Но ведь это не все. Я чувствую. Я знаю где-то в глубине души, что это еще не все. Я вздохнула и окинула взглядом красивую отремонтированную палату. Я такие только в кино видела. А потом мой взгляд уткнулся в синюю тетрадь на тумбочке. Рядом с портмоне Рафа, его телефоном и часами. Я осторожно приоткрыла обложку, прочла первые строки и тут же захлопнула ее, залившись по уши жаром. Будто обожглась. Перед глазами еще стояли ровные буквы, выведенные почти каллиграфическим почерком. Женским. Ну-с, Мой психолог посоветовал мне писать все, что копится во мне. Говорит, это имеет терапевтический эффект. Вот уж не знаю, поможет ли мне это, но попробую. Дорогой Раф, ты никогда не прочитаешь этих писем, и это хорошо, наверное, хорошо. Но сейчас я хочу, чтобы ты прочел, потому что я тебя ненавижу за все, что ты сделал. Меня разбудил громкий мужской голос. «Собирайтесь, ребятки!» «Что такое, пап?» – удивилась кнопка. «Куда?» Подполковник Соколов весело заявил. «Да сколько можно по заграницам шататься?» Пора в родные пинаты, ребятки. Через 10 минут выезжаем в аэропорт. Спецборт доставит нас в Москву. Люба опешила. Я тоже. Ну пап, ты чего? Рав только после операции. Ничего, подмигнул мне Алексей Дмитриевич. Каталку сейчас привезут. И вообще, он у нас тренированный, практически шаолинь. Нет, пап, нахмурилась Кнопка. Рав столько крови потерял. Это опасно. Тут встрял я, догадавшись о том, что спешка нужна не просто так. Люба, все в порядке. У меня вообще не рана, а царапина. Это хирург сказал. Не болит ни капли. Алексей Дмитриевич прав. И уже тошно от всех этих жарких стран. Давай домой. Я протер глаза и улыбнулся, как мог бодро. Она с недоверием взглянула на меня. Ну, хорошо. Как скажешь. Доча, ты пойди с Андреем Семеновичем документы нужные подпиши. Хорошо? Сказал непринужденно Соколов. Паспорта захвати». «Ладно». Кнопка подхватила сумку и вышла вместе с богатырским усатым Сёминым, который навис над ней так, что сразу видно – охраняет. Значит, все не кончилось. Иранцы послали за нами ячеек. Захватить и уничтожить? Как только дверь в палату закрылась, я постарался приподняться. ноющем боку резануло, я втянул сквозь зубы воздух и, скривившись, спросил. «Проблемы продолжаются?» «Есть такое?» – кивнул Соколов. «Охота на вас еще не окончена». Теперь давай на чистоту. Я должен видеть полную картину. Какие грехи за тобой водятся, начиная с твоей работы в Иране? Неосторожные слова, поступки, взятки. Учти, я все проверю и раскопаю. Так что давай сам. Я недоуменно покачал головой. Да не за мной ничего такого. В этом я чист. А в чем грязен? Мне стало неловко. Я метнул взгляд на синюю тетрадь, но все-таки ответил. Похоже, из меня хреновый муж. Интрижки у меня были. «Кстати, думаю, что вы ранее меня подставили или Вера Вахмусова, или Марьяна Бабрыш из Тегеранского посольства, или Курьер. Вы с Фахани на Гранд-Базаре меня ждали. Не знаю, кто он, но если бы не Люба...» Соколов выставил палец вверх. «Вот ее! Больше ни во что не втягивай! Ваш брак, как я понял, липовый!» Во мне при этом все всколыхнулось. Я открыл было рот, чтобы запротестовать, но взгляд упал на синюю тетрадь на тумбочке. И все возмущение как ураганом снесло. Даже реальный брак, как выяснилось, может быть липовым. А Люба... Черт, с ее светом она заслуживает лучшего. Я нехотя кивну. И хорошо. Тебе огромное спасибо за то, что вытащил дочь. Заговорил серьезно Соколов. Я тебе погроб жизни обязан. Ерохин на тебя положил глаз. Просто так не отпустит из-за дела. Он в восторге от того, как ты провернул в одиночку операцию. И говорит, что ты прирожденный агент. В чем я с ним, кстати, согласен. Если захочешь у нас работать, помогу, научу деталям которые только с опытом получить можно. Не захочешь — отмажу. И если какие-то проблемы, обращайся всегда. В связи у меня больше твоего будет. Но...» — Соколов посмотрел пристально, не мигая. «Любу я обижать не позволю. И обманывать». «Понял? Она, кажется, пребывает в иллюзиях по поводу тебя. Так вот расстанься с ней, как можно мягче и быстрее. Она сильная переживет. Чем дольше будешь строить воздушные замки, тем больнее ей будет. Стало сразу мерзко во рту, в душе, в сердце, словно я предал кнопку. «Вообще», — с вызовом сказал я, «с нашими отношениями мы сами разберемся. Вот эти все разборки оставь себе», — отрезал он. «А Люба должна выйти из всей этой кутюрьмы целая, невредимая и с как можно меньшими потерями, желательно счастливая. она будет счастливой. Заслужила. С твоей стороны никаких «стой там, иди сюда». Или да, ты ее любишь, женишься по-нормальному и живете вместе долго и счастливо. Без этих твоих баб на стороне, иначе яйца откручу. Или нет, и все. Говоришь как есть. Оставляешь Любу в покое и больше не попадаешься на ее пути. Если будет искать, исчезни. Хоть в Китай, в свой шалинь переезжай. Иначе я сам тебя перееду. Люба должна быть счастлива. Мы поняли друг друга? Честно? Хотелось врезать промеж глаз этому мелкому, жилистому, прущему, как бур подполковнику с хищным взглядом. Но я ведь понял, что он прав. Люби метания не нужны. Нахрен солнцу тучи. Поняли. Буркну я. Вот и славно. Зверское выражение на лице подполковника растаяло. Он даже изобразил улыбку. Прям добрый папочка, ядрить его в качель. А теперь где тут ваши вещи, ребятки? Поскладываю, пока Люба бумажки заполняет. Не знаю. Я готов был его убить. Я кипел. Я ненавидел самого себя. В голове остались только последние его слова. Люба должна быть счастлива. Исчезни. Словно другой альтернативы нет. А Соколов веселой пружинистой походкой направился к шкафу, достал сумки, снял с вешалки аккуратно развешенные брюки и подмигнул мне. На спецбург голый поедешь? Или тебя одеть? Я сам. Буркнул я, попробовал встать и упал на подушке от резкой боли. Черт, что за проклятая беспомощность? Не дергайся, я помогу. А то ж вы разойдутся. Почти ласково сказал псевдотесть. И, надевая на меня штаны, вдруг добавил совершенно непринужденно. Кстати, Ирохин ждет от тебя подробный отчет о передвижениях по Ирану, встречах, идеях и заключениях. Если сдюжишь, напиши анализ ситуации. Это уже когда будем в Москве. Вас с Любой пока поместим на спецобъект под усиленной охраной. Вы должны стать невидимыми для тех, кто сейчас работает против нас. И еще, мы следим за Мариной Бобрыш. Тебя сдала она, и мой телефон клонировала. Умелая девочка. Но, к счастью, через нее мы на вас и вышли. Хоть помогли вам уйти в Исфахане. Он помог мне натянуть рубашку. Так и думал, что это были вы, сказал я мрачно. Понравилась затея с фейерверками. Афура. фура? Хохотнул Соколов. И свалку мы устроили в ковровом ряду, чтобы сразу за вами килиры не бросились. Жаль, только один тебя успел подстрелить, прежде чем снайпер его снял. Но мы Марьяну пока не берем. Она выведет нас на более крупную рыбу. В общем, нет худа без добра. И добра без худа, — мысленно добавил я, с тоской подумав о кнопке. Она вошла снова, как солнцем, собой осветив палату. Даже такая уставшая, измученная. Она излучала сияние. — Ой, вы уже одеваетесь? — всплеснула руками. — А разве Рафу можно? — Семин вкатил каталку. За ним семенила полная медсестра-арабка. «Серьезно, мужикам можно все!» Подмигнул Любе отец и подхватил сумки. «Ну что, вперед! поконем. коням! Каталками на амбразуры!» Люба рассмеялась звонко, а мне так страшно захотелось всегда слышать ее смех, видеть ее свет, что дыхание перехватило и сжало сердце.